в советской литературе такие называли ковбойками, и в синих полотняных штанах с заклепками приспокоился к выходу, унося самсонайт. «Постойте!» — крикнул Фондорин, ничего не понимая. «Это мой! Вы верно ошиблись!»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 Стармодные очки, такие носили лет тридцать назад. Задорно улыбнувшись, вор сказал, «Эй, баскетболист, побегаем на перегонки!» И в припрыжку помчался вверх по лестнице. «Откуда он знает, что я занимался баскетболом?» — оторопел Николас. Но тут же сообразил, когда это он про мой рост. Это был псих, очевидный псих, никаких сомнений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 Псих толкнул невысокую дверцу, и открылся ярко освещённый солнцем прямоугольник. Очевидно, там и в самом деле находился выход на крышу. Ещё не осознав до конца всю идиотскую нелепость приключившегося казуса, фандорин взбежал по ступенькам. Кому рассказать не поверит, Барматалон, спрятаться на крыше было некуда. «Да похититель не прятался». Стоял и ждал у края, обращенного не на пироговку, а во внутренний двор. Ну, «Все, побегали. Вы победили, я проиграл», — успокаивающе произнес Фондорин, осторожно приближаясь к безумцу. «Теперь отдайте мне кейс, и мы с вами побежим на перегонки в обратную сторону». Идет? Воришка застыл спиной к пустоте, зажав кейс между ног и весело улыбался, кажется, очень довольный собой.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 в Центральном архиве старинных документов, в минуты волнения, 14 июня, около полудня. Жених, ошалевший от счастья, вскричал «Налобзаюся в сластья!» Стал он шлепать невесту по мягкому месту и сломал себе оба запястья. Глава четвертая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 показал купеческий старшина Вильям Майер. «Это купол кремлёвской колокольни, именуемый Большой иоган Там под ней и сидит царь Московитов. Ещё три-четыре часа, и мы достигнем городских ворот».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 Купцы были люди степенные, всякое повидавшие и ко всему привычные. От жадных русских губернаторов и магистратов откупались малой мздой, лишнего не платили, а опасные леса и пустыши где пошаливали, это слово означало «немного разбойничали», объезжали стороной. На крайний же случай, если уберечься от встречи с лихими людьми, не удастся, уговор был такой. С фондорно за пищу и корм для его лошадей денег не берут, но за это он обязан командовать караванной охраной, биться честно до последней возможности и купцов с их имуществом разбойникам не выдавать. Посему в глухих местах Корнелиус выезжал вперёд, воинственно озираясь по сторонам, мушкет поперёк седла, Кубары расстёгнуты, за ним четверо кнехтов тоже с мушкетами. Потом повозки, по сторонам дороги ещё двенадцать вооружённых слуг, а уже сзади купцы при саблях наголо и пистолях. Раза два или три на обочине подрагивали кусты, и не в попад среди белого дня начинала ухать сова, но напасть на таких серьёзных людей никто из гулящих так и не осмелился». В общем, уговор для Корнелиуса получился выгодный Одна беда. Каждый вечер на привале, когда сцепляли вазы кольцом и расставляли часовых, почтенные коммерсанты за неимением иных развлечений просили снова и снова рассказать, как бравого мушкетера в первой же русской деревне опоили, до гола и выкинули за околицу. Всякий раз было много смеху и шуток, рассказ не надоедал, правда, и сам фон Торн заботился, чтоб история от повторения не закисала. Придумывал все новые подробности, чем дальше, тем курьезней и невероятней. «Вам бы не шпагой, а гусиным пером хлеб зарабатывать, господин капитан!» — не раз говорил Майер, держась за толстые бока и утирая слезы. Книжные издатели платили бы вам за сочинительство золотом. Особенно мне нравится слушать, как вы впрягли бестию трактирщика в телегу и заставили его вести вас к полицейскому начальнику. И еще, как важно, вы шествовали нагишом через всю деревню, а молотки заглядывались на вашей стати через забор. Про телегу Корнелиус, конечно, выдумал. Но приключение в деревне Новоротынской в самом деле вышло не недурным даже и без небылиц. Теперь фон Дорн вспоминал эту историю с удовольствием, гордясь, что при такой ужасной оказии не растерялся, а сумел вернуть имущество и примерно наказать воров».